Пытаясь разорвать безжалостный холод, дотянуться до полы его пальто. Сейчас все должно сосредоточиться только на одном, на мысли о его ремне. Вот пиджак. Рву его руками. Ремень! Есть! Есть ремень! Есть. Есть. Есть! Теперь только просунуть под этот ремень конец троса. Только просунуть! Теперь тяни, тяни на себя и завязывай трос, трос завязывай на своем ремне. Успей не умереть. Слышишь, Мартынов, успей! Успей, зло, я кричу и неизвестно кому. Ругаюсь, чувствую, что пальцы деревенеют. Успей! Наверное, я успел. Но того, как матросы дотащили нас за трос к борту, как поднимали вверх, я уже не чувствовал. Очнувшись, я увидел окно, потом белый потолок, стену, окрашенную светло-зеленой краской, две койки, стоящие рядом. Койки пустые, аккуратно заправленные. Это госпиталь. Госпиталь. Кто-то заглянул в дверь. Володя? Да. Сергей Валентинович. Ну, молодец, Володя. Ты представлен к награде. Служу Советскому Союзу. Все в порядке. Его мы откачали. Правда, ему придется полежать подольше, чем тебе. А ты... Вот что... Как ты себя чувствуешь-то? Ничего, чувствую. Сергей Валентинович, здоров практически. Ну, это ты брось здоров. Ты мне нужен здоровым абсолютно. Делай все, что говорят врачи, и ешь побольше. По тебе вижу, больше недели здесь ты не продержишь. Что, Сергей Валентинович, я думаю, через день встану. Лежи и слушай меня. Вылежись, отдохни. Как только сможешь писать... Вспомни все и напиши отчет-рапорт, как произошла эта штука с Трефалевым. Все от точки до точки, от приема его на корабль и до самого конца, и изложишь свое мнение. Трефалев – это его фамилия? Да. Ну, бывай. Поправляйся. Кто же я должен был вспомнить о Трефалеве? Трефолев под конвойной, я ничего о нём не знаю, вернее, знаю. Знаю, что его почему-то не повезли из следственного отдела округа в штаб района обычным путём, а решили переправить на корабле. Почему? Знаю, что он был для оперативного отдела очень важен. Настолько важен, что его сопровождал сам полковник Лозовой. Что еще? Несмотря на то, что Трефолев был так важен для оперотдела, на нем не было наручников. Отступление от логики? Почему? Но, может быть, наручники и не были нужны. В такую погоду даже без всякого конвоя убежать практически невозможно. И все-таки он сделал попытку. Сделал. Что ему мог дать побег? Он был бессмысленен со всех точек зрения. Допустим, я бы не прыгнул вслед за ним. Допустим, даже, что он принял какой-то стимулятор, и он прекрасный пловец. Ну и что? Мифический батискаф? Или подлодка? Но все это чушь, исключено, нереально. да. Рядом были два безымянных острова, да, был туман. Но если он важный преступник, то он должен быть умен, должен быть обязан. А раз он умен, он знал, что в любом случае не уйдет. Знал, что мы найдем его и в тумане, и на этих островах. Знал и все-таки прыгнул. Остается единственный вывод. Он решил покончить счеты с жизнью и выбрал для этого самый удачный момент. Ему хватило для этого как раз той доли секунды, когда я еще не успел встать между ним и Леером. Он воспользовался этой моей единственной оплошностью. Мне нужно было подниматься на мостик первым, а под конвойного выпустить из кубрика только вслед за собой. Я сделал ошибку. Пусть я даже потом ее исправил, но это была Ошибка. Эти свои соображения я коротко изложил в рапорте, отчёте.